Глава 10. Облако Amazon AWS. Новый класс клиентов. Истоки AWS в обмене данными с аффилированными лицами. Колин получает приглашение от Джеффа, который включается в процесс. 8 человек посетили первую конференцию разработчиков программного обеспечения. Как принцип лидерства: изобретай и упрощай позволил Amazon стать лидером в области веб-сервисов. Как мы использовали процесс работы наоборот для создания AWS? Сцена. Офис Колина, звонит его телефон, на определителе вызывающего абонента высвечивается Джефф Безос. Колин. Привет, Джефф. Джефф. Привет, Колин. Я собираюсь ускорить то, чем мы сейчас занимаемся с веб-сервисами. И я подумала о тебе. Ты можешь мне сказать, что вы делаете с веб-сервисами, если вы вообще что-то делаете с ними? Колин. Конечно. Наверное, проще всего показать вам это, когда вам удобно. Джефф. Может, прямо сейчас? Колин. ходу отменяя два следующих совещания и засовывая свой ноутбук под мышку, сейчас? Отлично. Я скоро буду. Как мы уже видели в начале 2000-х годов, Переход от физических носителей к цифровым представлял реальную угрозу для бизнеса Amazon. Примерно 75% бизнеса Amazon в то время составляли продажи клиентам физических книг, компакт-дисков и DVD. Нам пришлось изобретать, иначе мы рисковали стать ненужными бывшими в медиапродажах. Кроме того, будучи чрезвычайно успешным, Amazon Prime был по сути расширением хотя и очень крупным, нашего существующего онлайн-бизнеса по розничной торговле физическими носителями. Однако, в отличие от Digital или Prime, Amazon Web Services не имели ничего общего с основным бизнесом. Термин «облачные вычисления» предоставления по запросу IT-ресурсов таких, как вычислительная мощность и хранение данных через интернет с оплатой по факту использования без необходимости покупать, владеть и обслуживать физические центры обработки данных и серверы. В начале 2000-х не был широко распространен, и Amazon, вероятно, не у многих людей входил в список тех компаний, которые имели хорошие возможности для предоставления предложений по этой теме. Более того, Это привлекло совершенно новый для Амазон класс клиентов — разработчиков программного обеспечения. В этой главе мы не будем подробно рассказывать об истоках и истории AWS. Сама по себе эта тема могла бы составить целую книгу. Вместо этого мы попытаемся ответить на следующие два вопроса, которые могут помочь вам внедрить ключевые элементы амазонской культуры в вашу организацию. Первый. Какие элементы амазонской культуры позволили Amazon перейти в это совершенно отдельное направление бизнеса? Второй. Почему Amazon смог овладеть облачными вычислениями намного раньше своих потенциальных конкурентов, включая устойчивые компании с крупными бизнесами, которые нужно было защищать, и технические компании, имеющие достаточные капиталы и работающие через интернет? Ответы на оба вопроса сводятся к тому, что однопотоковые команды без раздумий повторяют процесс работы наоборот и зациклены на клиентском опыте, чтобы выявить основные потребности разработчика программного обеспечения в новой парадигме облачных вычислений. Влияние. Пробная версия Web Services. Это был 2001 год. И я, Колин, управлял партнерским бизнесом под названием Amazon Associates. Эта программа позволяла третьим сторонам, обычно называемым аффилированными лицами, размещать ссылки на продукты amazon на своих веб-сайтах. Например, как мы упоминали ранее, сайт об альпинизме мог включать специально подобранный список рекомендованных книг по альпинизму со ссылками на amazon Когда посетитель нажимал на одну из ссылок на партнерском веб-сайте, он попадал на страницу с описанием книги на сайте amazon Если этот посетитель купил продукт на amazon владелец партнерского веб-сайта получал реферальное вознаграждение. До этого момента аффилированные лица могли выбирать, какие продукты amazon они хотели бы представлять, а также несколько параметров, определяющих, как эти продукты будут отображаться на их веб-сайте, аналогично тому, как сегодня работает рекламный сервер. Эта программа была дико популярна. За 4 года, пока я участвовал в ней, количество аффилированных лиц выросло с 30 тысяч до примерно 1 миллиона. Но, как часто упоминает Джефф, клиенты испытывают божественную неудовлетворенность, и вчерашние ухты быстро становятся сегодняшним нормально. А у нас просто не было достаточно ресурсов для проектирования, чтобы эффективно интегрировать продукты Amazon в каждый из веб-сайтов наших аффилированных лиц. Именно тогда мы сделали шаг назад, поставили себя на место наших аффилированных лиц и посмотрели на эту проблему с их точки зрения. Мы действовали, исходя из правильного предположения, что эта партнерская программа больше всего привлекала самими продуктами Amazon, Но при этом мы упустили из виду желание иметь возможность выбора того, как выглядит и как воспринимается это изображение. Например, размер шрифта, цветовая палитра или размер картинки. Оказывается, они не хотели довольствоваться оптимально доступным форматом Amazon. Итак, в марте 2002 года мы решили рискнуть и запустить экспериментальную функцию которая изменила способ обмена информацией с аффилированными лицами. Вместо получения полностью оформленного изображения продукта, аффилированные лица могли выбрать получение данных о продукте в текстовом варианте, называемом XML. Затем аффилированные лица брали эти XML-данные о продукте и писали свой собственный программный код чтобы включить его в свои веб-сайты в соответствии со своими стандартами проектирования. Наша цель состояла в том, чтобы отойти от занятия проектированием, так чтобы они сами могли внедрять инновации, а мы не сдерживали их. Эта функция была новой и рискованной с двух точек зрения. Во-первых, с тех пор, как мы начали партнерскую программу, нашим основным клиентом был владелец веб-сайта. Чтобы быть аффилированным лицом, не нужно было быть разработчиком программного обеспечения или даже быть способным понимать или писать базовый программный код. Это означало, что у нас все должно было быть сделано очень просто. Мы писали код для такого аффилированного лица. Только несколько щелчков мышью. Это все, что нужно было сделать, чтобы все заработало. Никакого программирования не требовалось. Новая функция была другой. Она была нацелена на техническую аудиторию аффилированных лиц, в чьих командах были разработчики программного обеспечения, которые знали, как писать код, преобразующий XML-данные о продукте во что-то, что хорошо выглядит на их веб-сайтах. Нам пришлось создать новые элементы, такие как руководство пользователя, технические спецификации и примеры кода, объединенные вместе в комплект для разработчиков программного обеспечения, чтобы показать им, как работает система. Мы также создали доску обсуждений, где разработчики могли публиковать подробности о своем опыте работы с сервисами и задавать друг другу вопросы. Мы действительно не знали, как наши аффилированные лица отреагируют на эту более сложную, но и более мощную и гибкую функцию. Во-вторых, функция была спорной. Это было нечто большее, чем просто инструмент, позволяющий владельцам веб-сайтов создавать собственные ссылки на продукты Amazon. Как следует из названия, XML-сервис данных о продуктах содержал обширную информацию о продуктах Amazon, например, такую, как клиенты, купившие этот продукт, также купили X. Мы старательно составляли наш каталог из десятков миллионов продуктов, который также содержал ценные данные о поведении потребителей по отношению к этим товарам. И многие в компании рассматривали этот каталог как конкурентный актив, которым нельзя делиться. Однако мы в команде Associates понимали, что преимущество предоставления сотням тысяч разработчиков Возможности создавать коммерческие решения на основе этих данных перевешивали потенциальные риски. В попытке снизить наши риски мы наложили некоторые ограничения на то, что аффилированное лицо могло делать с этими данными. Они могли использовать их только для продажи продуктов Amazon, и они не могли хранить эти данные на постоянной основе. Кроме этого, хотя нам было очень интересно посмотреть, какие творческие подходы аффилиаты будут применять при использовании этих данных, никакой объем анализа не мог предсказать, что они будут делать. Вот еще один пример того, как наличие однопотокового руководителя и команды способствует успеху дела. Я отвечал за финансовые показатели и общее состояние дел по работе с аффилированными лицами. У нашей команды были практически все ресурсы, необходимые для запуска этой функции. Инженеры-программисты и менеджеры по продукту для создания этой функции. А также собственные представители по обслуживанию клиентов, вооруженные специализированными знаниями и инструментами, чтобы отвечать на неожиданные вопросы аффилированных лиц. Мы хорошо знали наших клиентов, были уверены, что эксперимент стоит провести и были готовы к неверному пониманию, когда пробовали что-то новое. У нас также был план отката на случай, если эксперимент не удастся. Мы решили запустить эту функцию и посмотреть, что получится. Мы не выпускали пресс-релизов и не делали больших публичных заявлений. Мы просто отправили электронное письмо нашим аффилированным лицам, в котором рассказали об этой новой функции и ее потенциальных преимуществах и указали на SDK, который мы для них создали. Мы дали понять, что эта функция не для всех. Им придется написать какой-то код, чтобы заставить ее работать на них. Всякий раз, когда мы отправляли подобное электронное письмо нашим афилиатам, я взял за правило следить за их ответами. Я смотрел на информационную панель, которая отображала такую информацию, как количество людей, прочитавших это электронное письмо, сколько человек щелкнуло по ссылкам в электронном письме и сколько дополнительных реферальных вознаграждений было сгенерировано в результате по данному электронному письму. Я также проверял в нашей команде по обслуживанию клиентов любые данные по клиентским историям, которые они могли собрать о контактах с аффилированными лицами, а также читал комментарии и вопросы на доске обсуждений. Должен признать, я был немного обеспокоен после того, как нажал пресловутую кнопку отправки для этого конкретного письма. В результате я мог получить как что-то многообещающее, так и что-то, что превратит весь рабочий день в день борьбы с дурными вестями. Это беспокойство очень быстро превратилось в радостное возбуждение. Буквально через несколько часов после выпуска этой функции Я понял, что мы находимся на пути к чему-то важному, и что наш эксперимент намного превзойдет ожидания. На досках обсуждения афилиаты публиковали ссылки на веб-страницы, созданные с помощью этого нового сервиса, вместе с кодом, который они использовали для этого. Они гордились тем, что создали, и хотели поделиться этим с другими. Они с энтузиазмом отвечали на вопросы других афилированных лиц, еще до того, как мы могли ответить. И они сразу же начали предлагать новые функции, которые сделают сервис еще лучше. В течение нескольких последующих дней я составил список веб-сайтов, которые неожиданным образом инноваторски использовали этот сервис. Один разработчик создал захватывающую игру, в которой посетители соревновались на время и друг с другом, в том, как быстро они могут назвать автора, художника или фильм, основываясь на обложке, отображаемой на экране. Другой разработчик упростил для людей создание веб-страниц, содержащих виртуальную книжную полку их личных медиаколлекций. Наконец, было два примера, которые, по сути, пытались воссоздать покупательский опыт Amazon, но с совершенно другими пользовательскими интерфейсами, чем это было реализовано на сайте amazon Первый вариант мы неофициально назвали «Amazon Lite». Это была простая, урезанная, насыщенная текстом версия сайта. Она была неэффектной, но особенно хорошо работала на маленьких экранах и обычных телефонах. До первого iPhone оставалось еще пять лет. Второй вариант мы назвали «Amazon Graph» и он совершенно не был похож на веб-сайт. Разработчики создали приложение, которое отображало сетевой граф с узлами и линиями, соединяющими узлы. Каждый узел представлял отдельный продукт, а линии указывали на другие продукты на основе наших данных о сходстве. Получилось захватывающее представление каталога нашей продукции. Эти типы веб-приложений — просто не могли быть созданы до реализации новой функции. А потом я получил звонок, упомянутый в начале главы, когда Джефф вызвал меня в свой офис. Я схватил свой ноутбук и поспешил из своего офиса в здание стиля ар-деко 1930-х годов, которое раньше было частью морской госпитальной службы, спустился на один лестничный пролет и вошел в кабинет Джеффа. Мы сели за стол для переговоров рядом с его столом, сделанным из дверного полотна, где я кратко рассказал о новой функции. Я сказал ему, что самая интересная находка оказалась не в том, что Amazon делал с веб-сервисами. Скорее, это было то, что наши аффилиаты делали с ними. Я продолжил показывать ему некоторые из наиболее интересных сайтов и приложений, в том числе некоторые из упомянутых ранее а также цифры, отображающие количество посещений и продажи, сгенерированные ими. Я сказал Джеффу, что каждый день с момента запуска разработчики программного обеспечения создавали приложения, которые использовали эти функции так, как мы никогда не могли себе представить. После того, как мы закончили этот виртуальный тур, Джефф прокомментировал, что такой темп восприятия и уровень инновационности для единственной функции были неординарным, и что нам необходимо удвоить усилия в этой области. Я ответил, что мы ищем способы распространить это на более широкую аудиторию, представив гораздо более богатый набор функций в июле через три месяца. С того дня Джефф стал нашим заядлым сторонником. Джефф был не единственным, кто видел потенциал в том, что мы делали. Привлекать дополнительных инженеров-программистов для работы над вашим проектом в Амазон все равно, что искать мелочь, которую кто-то оставил в торговом автомате. Этого почти никогда не бывает. Но когда я обратился к моему менеджеру, Нейлу Роузману, чтобы узнать, нет ли у него кого-нибудь на примете, он сразу же пришел ко мне и сказал что команда, возглавляемая Робом Фредериком, только что завершила проект под названием Amazon Anywhere, в котором XML использовался для совершения покупок на сайте Amazon на мобильных устройствах. Роб и его команда были также увлечены веб-сервисами, как и мы, и с энтузиазмом присоединились к этому проекту. Сара Спилман возглавила команду управления продуктом. У нас также была значительная поддержка со стороны Рика Далзола, директора по информационным технологиям, и старшего технолога и вице-президента Элла Вермеллана, который в дальнейшем играл ведущую роль в разработке и создании многих основных компонентов AWS. Роб и Сара засучили рукава и возглавили технологическую и бизнес-команды в гонке за запуск следующей полнофункциональной версии. Эл и Рик помогли распространить эту новость не только внутри amazon но и среди нескольких влиятельных ранних пользователей в индустрии программного обеспечения. Следующие три месяца были как в тумане. Мы чувствовали себя первопроходцами, создающими что-то действительно особенное для наших новых клиентов, сообщество разработчиков программного обеспечения. Поскольку у нас не было большого опыта в создании программ для разработчиков ПО, мы запросили личную обратную связь от активных пользователей этого сервиса. Мы решили провести конференцию разработчиков Amazon в нашей штаб-квартире в Сиэтле. Первая конференция собрала в общей сложности 8 человек. Двое из них прилетели из Европы. Всего за неделю до конференции я обнаружил, что один из европейских участников был подростком. Мне пришлось уточнить в нашем юридическом отделе, не будет ли никаких проблем. К счастью, нам не потребовалось разрешение от его родителей, и он смог присоединиться к нам на конференции. Мы проработали логистику и спланировали полный рабочий день заседаний. Тим О'Райли и Раэль Дорнфест из Орейли Групп, которые были активными сторонниками движения веб-сервисов и научили нас многому в этой новой области, тоже там присутствовали. Еще один участник был активным клиентом, который, как оказалось, жил в Сиэтле. Его звали Джефф Бар. Он прокомментировал так. «Участников было меньше, чем сотрудников Амазон». Мы сидели и слушали, как выступающие рассказывали о своих планах по успешному развитию и расширению предложения веб-сервисов с течением времени. Один из выступавших, возможно, это был Колин Брайер, но я не уверен, говорил о будущем и сказал, что они подумают о других сервисах, которые компания будет представлять в будущем. Для меня это был пресловутый момент озарения. Было очевидно, что они думают о разработчиках, платформах и API, и я хотел быть частью всего этого». Джефф Бар присоединился к Амазон несколько недель спустя и все еще работает в компании, занимая должность вице-президента и являясь главным пропагандистом AWS. Для присутствующих последнее заседание дня было, вероятно, самым запоминающимся – «Вопросы и ответы с Джеффом Безосом». Излишне говорить, что многие из этих восьми участников были взволнованы и удивлены возможностью официальной встречи с Джеффом, а также глубиной его знаний об этом сервисе. В своем письме акционерам от 2006 года Джефф ясно изложил свои доводы. Как и у любой компании, У нас есть корпоративная культура, сформированная не только нашими намерениями, но и в результате истории нашего развития. Для Амазон эта история довольно свежа и, к счастью, включает в себя несколько примеров того, как из крошечных семян выросли большие деревья. В нашей компании много людей, которые наблюдали, как несколько семян стоимостью 10 миллионов долларов превратились в бизнес на миллиард долларов. Тот непосредственный опыт и та культура, которые выросли вокруг этих успехов, на мой взгляд, являются важной частью того, почему мы можем начинать бизнесы с нуля. Культура требует, чтобы эти новые бизнесы обладали высоким потенциалом, были инновационными и дифференцированными. Но она не требует, чтобы они были крупными в день их рождения. Я помню, как мы были взволнованы в 1996 году. Когда продажи книг превысили 10 миллионов долларов, было от чего прийти в восторг. Мы выросли до 10 миллионов долларов с нуля. Сегодня, когда новый бизнес внутри Amazon вырастает до 10 миллионов долларов, компания в целом вырастает с 10 миллиардов до 10,01 миллиарда долларов. Выше руководство, которое управляет нашим устоявшимся бизнесом на миллиард долларов, легко могло бы презрительно фыркнуть. Но они не делают этого. Они следят за темпами роста развивающихся бизнесов и рассылают электронные сообщения с поздравлениями. Это очень круто, и мы гордимся, что это часть нашей культуры. Я начал эту главу с вопроса. Как получилось, что Амазон первой пришла в облачные вычисления и стала крупнейшим провайдером веб-сервисов, Джефф дает ответ в своем письме. Это произошло благодаря новаторскому духу Амазон в сочетании с терпением, которое приходит с долгосрочным мышлением. Даже когда бизнес был совсем новым и очень маленьким, мы понимали, что у него высокий потенциал, что это та область, в которой мы можем внедрять инновации и дифференцироваться, и у нас хватало терпения придерживаться этого курса. В июле 2002 года мы запустили самую первую версию Amazon Web Services. Если XML с данными о продуктах, которые мы отправили партнерам несколькими месяцами ранее, был бета-версией, то AWS был версией 1.0. Он включал в себя некоторые возможности поиска и покупок, а также полный комплект для разработки программного обеспечения и он был доступен всем, а не только афилиатам. Кроме того, он был все еще бесплатным. Для этой версии мы выпустили пресс-релиз, в котором Джефф сказал «Мы кладем у двери коврик с приветственной надписью для разработчиков. Это важное начало и новое направление для нас». Теперь разработчики могут включать контент и функционал Amazon.com непосредственно в свои собственные веб-сайты. Нам не терпится увидеть, чем они собираются нас удивить. До этого момента у Amazon было две группы клиентов – покупатели и продавцы. Теперь у нас появился новый класс клиентов – разработчики программного обеспечения. После запуска в процессе мониторинга реакции нас ждал еще один сюрприз – Некоторые из наших крупнейших клиентов не относились ни к аффилиатам, ни к посторонним лицам какого-либо рода. Это были инженеры-программисты Amazon. Они обнаружили, что Amazon Web Services проще в использовании, чем некоторые из имеющихся у нас внутренних программных инструментов, с которыми они работали при создании Amazon.com. На тот момент практически не было сомнений в том что веб-сервисы станут новым способом выстраивания реальности мы просто не знали насколько большим он может быть и как быстро разработчики примут его на вооружение через год в нашей программе поучаствуют более два тысяч разработчиков которые будут постоянно удивлять нас тем что они создали хотя эта программа называлась Amazon Web Services, она была мало похожа на сегодняшние AWS. Фактически, сервис, который мы запустили в 2002 году, был переименован в Amazon Product API и имел существенное ограничение. Он должен был использоваться для продвижения продуктов Amazon и поэтому был ориентирован исключительно на улучшение экосистемы розничной торговли Amazon. Были и другие проекты, которые также помогли нам понять, насколько большими могут быть веб-сервисы. Также в 2001 году мы приступили к проекту под названием Free Ring Binder. Он был попыткой создать и задокументировать набор API интерфейсов, которые позволили бы партнерам быстро добавлять свой набор продуктов на сайт Amazon и создавать веб-сайты не только на базе технологии Amazon, но и на их собственных URL-адресах под их контролем. Этот проект в итоге позволил нам создавать веб-сайты для партнеров, таких как Target и других розничных продавцов. Кроме того, мы разработали программу под названием Seller Central, предоставляющие веб-сервисы, которые сторонние продавцы Amazon могли использовать для управления своим бизнесом, Amazon Associates Product API, Amazon Anywhere, FreeRing Binder и Seller Central, все они подтвердили нашу гипотезу о том, что в способе создания программного обеспечения произошло кардинальное изменение. Летом 2003 года, когда веб-сервисы только начали набирать обороты, я потерял свою работу. Или вернее, я перешел на другую работу, Как я уже упоминал во введении, Джефф спросил, не хочу ли я стать его техническим советником, его тенью, предложение от которого я не мог отказаться. Энди Яси был техническим советником Джеффа в течение предыдущих 18 месяцев и был готов к новой роли. Он мог бы занять практически любую должность в компании, включая руководящую роль Джеффа, в любом из ее крупнейших направлений деятельности. К счастью для нас, он решил создать и возглавить новую команду, которая будет далее развивать наш эксперимент. Энди и его команда выработали концепцию и создали гораздо более надежный набор продуктов, который открыл эру облачных вычислений и стал абсолютным хитом, которым AWS является сегодня. Хотя молниеносный рост AWS и его комплексное предложение по продукту случились после того, как я перешел на другие проекты, он служит ярким примером того, что называется «быть амазонцем». Стоит отметить, что у нас была конкуренция. В то время несколько других компаний предлагали программы для разработчиков на основе веб-сервисов, как и Amazon Product API, их программы были предназначены для улучшения собственной экосистемы. Например, API для разработчиков от eBay предоставляли разработчикам инструменты для создания приложений для покупки и продажи товаров на eBay. У Google был поисковой API, который был запущен на той же неделе, что и Amazon Product API. У Amazon была вторая программа веб-сервисов, которую продавцы Marketplace могли использовать для управления продуктами, продающимися на Amazon. Эти программы наделали немало шума в сообществе разработчиков. У всех этих программ была одна общая конечная цель – чтобы их стороны создали новое программное обеспечение, которое каким-то образом принесет пользу их основному бизнесу. Например, продажи аффилиатов Amazon больше транзакций на eBay, больше поисковых запросов в Google и больше транзакций продавцов на Amazon Marketplace. Все мы, руководители и разработчики этих компаний, смотрели на похожие данные и тенденции. Мы встречались друг с другом на конференциях разработчиков, вместе участвовали в работе заседаний рабочих групп и делили клиентов, которые использовали наши программы для разработчиков. Мы все плавали в одном первичном бульоне. Тем не менее, именно Amazon сделал первый шаг в области веб-сервисов и сказал, почему бы нам не создать набор инструментов, которые любой разработчик сможет использовать для создания всего, что он хочет, даже если это не имеет ничего общего с нашим основным бизнесом. Как упоминалось ранее, это произошло во многом из-за того, что Амазон уделяет особое внимание изобретательству. В определении принципа лидерства, изобретательности упрощения в том числе говорится «Мы создаем новое, а значит принимаем риск долгое время оставаться неправильно понятыми». Несмотря на то, что скептики говорят, что Амазон не имеет отношения к этой сфере, мы видели своими глазами энтузиазм сообщества разработчиков и мы придали новый импульс этому энтузиазму. Было еще два дополнительных фактора, которые повлияли на решение сделать ставку на веб-сервисы. Примитивы известны, но не представлены как веб-сервисы. В течение нескольких десятилетий хорошо зарекомендовавшие себя компании по созданию аппаратного и программного обеспечения придумывали и продавали эффективные решения для хорошо известного набора проблем, присущих созданию коммерческого программного обеспечения. Это были хранилища, базы данных, используемые для хранения и извлечения данных, очереди сообщений и уведомления. Последние два — это разные технологии, которые компьютерные процессы используют для связи друг с другом. Если какому-либо разработчику программного обеспечения было необходимо реализовать один из этих конструктивных блоков, ему пришлось бы закупить лицензию на программное обеспечение, что обычно было связано с немалыми единовременными затратами, плюс ежегодно платить за обслуживание в течение всего срока использования продукта. Более того, им приходилось либо покупать оборудование и запускать его в их собственном центре обработки данных, либо платить какому-то партнеру за то, чтобы это сделал он. Нам не нужно было изобретать эти фундаментальные блоки или примитивы, как их называли. Нам просто нужно было придумать, как предложить их в облаке, как веб-сервис. Например, если вы хотите использовать сервис-хранилища Amazon S-Free, все, что вам нужно сделать, это зарегистрировать бесплатную учетную запись и предоставить кредитную карту. После нескольких строк кода для настройки вашей собственной области хранения, называемой инициализацией, вы можете приступить к хранению и извлечению данных. Затем вы платите только за использование продукта, что означает отсутствие трудоемкого процесса выбора поставщика и согласование стоимости. Цены в преискуранте многих корпоративных лицензий на программное обеспечение были лишь отправной точкой в переговорах. И вам не нужно защищать компьютеры и центр обработки данных, чтобы работать с вашей новой базой данных. Всем этим занимается облачный провайдер, в данном случае amazon Я следил за этими разработками, даже когда перешел на должность помощника Джеффа. Мы с Джеффом посетили конференцию по развивающимся технологиям О'Рейли вскоре после того, как я перешел на другую работу, и мы участвовали в заседании рабочей группы с участием Стюарта Баттерфельда, который стал соучредителем популярного сайта обмена фотографиями Flickr, а затем и «Слэк». Кто-то попросил Стюарта описать обычный день на Flickr. Его ответ всех удивил. Он сказал, что примерно половина дня, вероятно, была такой же, как и для многих людей, присутствующих в аудитории. В попытках удержать свою технологическую платформу на шаг впереди быстрого роста своего бизнеса. Они работали над масштабированием своих баз данных, веб-серверов, программного и аппаратного обеспечения. Стюарт сказал, что они не тратили столько времени, сколько ему хотелось бы на те инновации, которые были уникальными для Flickr. После этой встречи мы с Джеффом коротко поговорили о комментариях Стюарта. Мы оба заметили одну и ту же тенденцию. Позже Amazon назовет его универсальной тяжелой работой. Это означает фокус на тех технических задачах, которые мы могли бы выполнять вместо наших клиентов компаний, чтобы они могли сосредоточиться на том, что делало их уникальными. Вот в этом крылась возможность. Серверная часть была легкой для нас и трудной для большинства остальных. Еще одним фактором, повлиявшим на наше решение предложить более широкий набор сервисов, было то, что при создании и эксплуатации одного из крупнейших в мире веб-сайтов мы приобрели основную компетенцию, с которой могли сравниться лишь несколько компаний. У нас была возможность хранить огромные объемы данных, выполнять вычисления с этими данными, а затем быстро и надежно доставлять результаты конечным пользователям, будь то люди или компьютеры. Предположим, например, что вы хотите создать службу, занимающуюся хранением миллиона фотографий, которые будут искать и запрашивать миллионы клиентов. В 2002 году это был бы достаточно большой, но вполне выполнимый проект для Amazon. Фактически, это в значительной степени описывает нашу возможность поиска внутри книги «Search inside the book». Однако для большинства компаний такой проект был бы непозволительно дорогостоящим и затратным по времени. Но было ясно, что все больше и больше компаний будут разрабатывать или приобретать эти возможности, и в итоге они станут универсальным товаром. Именно так и произошло. Сегодня создание возможности хранения и извлечения миллионов фотографий вполне может стать домашним заданием для студента колледжа, изучающего информатику. В нескольких документах «Работы наоборот», выпущенных для первых версий продуктов AWS в PR-FAQ, говорилось, Что мы хотели, чтобы студент в комнате общежития имел доступ к той же вычислительной инфраструктуре мирового класса, что и любой инженер-программист Amazon. Эта мощная метафора в документе PR/FAQ действительно помогла кристаллизовать мысли и идеи команд разработки продуктов AWS. На решение Amazon начать набег на бек сервисы, которые в итоге станут AWS, повлиял ряд факторов. У нас было несколько доказательств правильности концепции в Amazon Product API и Amazon Seller API, демонстрирующих, что эта область заслуживает внимания. Это был просто лучший способ создания программного обеспечения по сравнению с традиционными методами, используемыми в то время. Существовала относительно четкая дорожная карта того, что необходимо делать, поскольку стандартные фундаментальные блоки программного обеспечения были известны, но еще не предлагались в качестве веб-сервисов. Мы также знали, что наши уникальные возможности недолго останутся уникальными, поэтому возникла потребность в срочности. Нет гарантии, что первая компания, предлагающая надежный набор универсальных веб-сервисов, выиграет в долгосрочной перспективе, Но форсированный старт наверняка поможет. Эта оперативность закреплена в принципе лидерства Amazon акцент на действиях. В нем говорится «В бизнесе важна скорость. Многие решения и действия обратимы, а потому не требуют масштабного исследования. Мы ценим готовность идти на просчитанный риск». Для такого старшего руководителя, как Энди Джесси, не было ничего необычного в том, чтобы начать новый бизнес с нуля, а не брать на себя руководство существующим бизнесом. Так же, как и для Стива Кесселя и Билла, не было ничего необычного в том, чтобы перейти из тогдашнего крупнейшего бизнеса Амазон в один из самых маленьких, а для Колина и его команды в том, чтобы выпустить новый, неоднозначный веб-сервис. Нам тоже в некоторой степени повезло. В письме акционерам 2015 года Джефф заявляет «Удача играет колоссальную роль во всех начинаниях. Я могу заверить вас, что у нас ее было в достатке». Нам повезло, что традиционным операторам, работающим до облачных технологий или компаниям, занимающимся веб-технологиями, потребовалось гораздо больше времени, чем мы ожидали, чтобы мобилизоваться, и начать предлагать свой собственный набор облачных сервисов. К тому времени, когда они осознали потенциал облачных вычислений, у Amazon было несколько лет форы. AWS. Как он начинался? Итак, что же произошло дальше? По сути, первая часть гонки состояла из многих месяцев повторения процесса работы наоборот. PR, слышивQ и прохождение через процесс Б Raer по одному кандидату за раз с такой быстротой, какую мы только могли обеспечить, чтобы начать формирование команд. Как обычно, мы избегали кратчайших путей. Также примечательно, что только два сервиса из первого набора, включающего в себя около шести сервисов, достигли сумасшедшего успеха. Amazon S3 – Simple Storage Service и Amazon EC2 – Elastic Compute Cloud. Мы с Джеффом встречались с Энди и руководителями этих команд каждые две недели, иногда чаще. Еще у нас была большая команда, создающая инфраструктуру, которую будут использовать все эти сервисы. Эта инфраструктура состояла из таких компонентов, как учет, выставление счетов, отчетность и другие совместно используемые функции. Хотя первоначальная дорожная карта примитивов была относительно простой, было не так уж легко придумать, как построить проект так, чтобы они могли работать в масштабе на несколько порядков, превышающим то, что мы делали для розничного бизнеса Amazon. Было много трудных технических вопросов и командами была проделана поистине потрясающая инженерная работа для их решения. Полный отчет выходит за рамки этой книги. Но чтобы дать вам представление, далее приводится описание одной ключевой проблемы, которую мы обсуждали и устраняли. Процесс работы, наоборот, заключается в том, чтобы, отталкиваясь от точки зрения клиента, следовать пошаговому процессу, в котором вы постоянно подвергаете сомнению предположения, пока не получите полное представление о том, что вы хотите создать. Это процесс поиска истины. Иногда работа наоборот может раскрыть некоторые удивительные истины. Некоторые компании, торопясь вывести проект на рынок, игнорируют мнение клиента и продолжают создавать в соответствии с первоначальным планом. Привязанные к скромным результатам этого плана, они мотивируют команду бескомпромиссно следовать ему, но гораздо позже осознают, что можно было бы получить гораздо больший результат, если бы они нашли время, чтобы подвергнуть сомнению свои собственные предположения. Стоимость смены курса на этапе написания PR/FAQ намного ниже, чем после того, как вы уже запустили свой бизнес. Он работает и им нужно управлять. Процесс работы, наоборот, как правило, избавляет вас от дорогостоящего предложения по существенному изменению курса после того, как вы запустили свой продукт. Одним из примеров, иллюстрирующих этот довод, является проблема, возникшая с S-Free. В FAQ был задан простой вопрос, который звучал как что-то вроде «Сколько стоит S-Free?». Одна из первых версий ответа заключалась в том, что s будет многоуровневым сервисом с ежемесячной подпиской, основанной на среднем использовании хранилища с возможным уровнем бесплатного пользования для небольших объемов данных. Клиенты выбирали бы ежемесячную стоимость подписки в зависимости от объема данных, необходимых для хранения. Simple Storage Service с простым расчетом стоимости. Мы не разрабатывали детально ценообразование для каждого уровня, но вам и не нужно делать этого на ранних итерациях процесса работы наоборот. Команда инженеров была готова перейти к следующему вопросу. За исключением того дня мы так и не перешли к следующему вопросу. Мы продолжали обсуждать этот вопрос. Мы действительно не знали, как разработчики будут использовать S-Free после его запуска, Будут они хранить в основном большие объекты с низкими скоростями поиска. Небольшие объекты с высокими скоростями поиска. Как часто будут происходить обновления по сравнению со считываниями Скольким клиентам потребуется простое хранение? Его можно легко воссоздать, хранить только в одном месте, и это не будет проблемой, если вы его потеряете. А скольким потребуется комплексное хранение? банковские записи, хранящиеся в нескольких местах, их утрата может стать очень большой проблемой. Все эти факторы были еще неизвестны, но могли существенно повлиять на наши расходы. Поскольку мы не знали, как разработчики будут использовать S-Free, существовал ли какой-либо способ структурировать наши расчеты стоимости так, чтобы, независимо от того, как он использовался, мы могли гарантировать, что s будет доступен для наших клиентов и для Amazon. Таким образом, обсуждение перешло от многоуровневой стратегии расчета стоимости подписки к стратегии отслеживания затрат. Отслеживание затрат означает, что ваша модель расчета стоимости определяется в первую очередь вашими затратами, которые затем перекладываются на ваших клиентов это то, что используют строительные компании, потому что возведение беседки из красного дерева для вашего клиента обойдется вам намного дороже, чем из сосны. Если бы мы собирались использовать стратегию отслеживания затрат, мы бы пожертвовали простотой расчета стоимости подписки, но выиграли бы и наши клиенты, и Amazon. С отслеживанием затрат, независимо от того, что разработчик делал с free Они бы использовали его таким образом, чтобы удовлетворить свои требования, и они бы стремились минимизировать свои затраты, а следовательно, и наши затраты тоже. Не было бы никаких игр с системой, и нам не нужно было бы прикидывать, как воображаемый средний покупатель будет использовать S-free для того, чтобы определить наши цены. Примечание. За несколько лет до запуска Amazon Prime Мы протестировали рекламную акцию, по которой, если вы заказываете две книги, доставка будет бесплатной. Мы сразу заметили, что книга за 49 центов заняла первое место в чарте бестселлеров. Вскоре выяснилось, что предприимчивые покупатели выберут ту книгу, которая им нужна, а затем добавят эту книгу за 49 центов в свою корзину, чтобы получить бесплатную доставку. Мы назвали это Книгой надежды. Отслеживание затрат сделало бы такого рода игру с системой невозможной. Конец примечания. Будут ли самыми важными составляющими затрат для S-Free стоимость хранения данных на диске? Или затраты на пропускную способность при перемещении данных, количество транзакций, электропитание? Наконец, мы остановились на объеме хранения и пропускной способности. Как мы обнаружили после запуска S3, наш прогноз был немного неверным. По словам Вернера Фогельца, технического директора AWS, примером первых дней, когда мы не знали, какие ресурсы необходимы для обслуживания определенных шаблонов использования, был случай с S3. Мы предположили, что объём хранения и пропускная способность это те ресурсы, за которые нам следовало взимать плату. Поработав некоторое время, мы поняли, что не менее важным ресурсом было количество запросов. Если у клиентов много крошечных файлов, объем хранения и пропускная способность не так уж велики, даже если они делают миллионы запросов. Нам пришлось скорректировать нашу модель, чтобы учесть все аспекты использования ресурсов, чтобы AWS мог быть устойчивым бизнесом. Однако, что очень важно, наше решение использовать стратегию отслеживания затрат позволило нам исправить ошибку и относительно легко скорректировать наши расчеты стоимости. Мы уже определили в нашем процессе pr slash iq какими будут все возможные составляющие затрат этого сервиса. Теперь мы могли скорректировать наши расчеты стоимости, чтобы они соответствовали фактическому значению. Если бы мы придерживались нашей первоначальной идеи расчета стоимости подписки, корректировка была бы намного значительнее и дороже. Amazon только начинал использовать процесс работы наоборот в те дни, когда мы разрабатывали эту начальную версию AWS. И многие команды были разочарованы тем, насколько медленно это происходило. Инженеры-программисты занервничали на совещании по pr faq на котором мы обсуждали расчет стоимости. Один из них потом отвел меня в сторону и сказал, «Мы инженеры-программисты, а не специалисты по расчетам стоимости со степенью MBA. Мы хотим писать программы, а не документы Word». Методичное исследование процессу работы наоборот означало, что на этой встрече мы даже не добрались до остальной части документа PR-FAQ. А это означало, что инженеры теперь должны были провести кучу исследований, испытаний и учета связанных затрат по данному сервису перед следующим совещанием. Я попросил их доверять процессу, хотя в тот момент он казался болезненным. Джефф настаивал на том, чтобы мы следовали этому процессу, пока не докопаемся до истины и не достигнем кристальной ясности в том, что мы пытались создать. Он сказал, что при охвате, которого мы хотели достичь, если сервис не будет создан как надо с первого выпуска, команды будут тратить свое время на поддержание работы системы и не смогут разрабатывать какие-либо новые функции. И как выясняется, Если вы взглянете на первый PR слэш FAQ по любому из этих сервисов и сравните их с PR слэш FAQ при запуске, все они в немалой степени изменились к лучшему. Вы не можете повернуть время вспять, воспроизвести эксперимент и посмотреть, что бы произошло, если бы мы быстро построили и запустили эти сервисы, не зная некоторых истин, которые мы обнаружили с помощью процесса работы наоборот. Однако, несмотря на то, что после запуска все еще оставались проблемы с обслуживанием и сбои, производительность и быстрое принятие клиентами говорят сами за себя. Основываясь на моем опыте прохождения процесса работы наоборот с Джеффом для порядка более чем 10 различных команд по продуктам AWS, цифровым и другим сервисам, я могу с уверенностью сказать – что то дополнительное время, которое мы потратили, замедлившись, чтобы докопаться до нужных нам истин, было в итоге более быстрым путем к большому и успешному бизнесу. Результаты говорят сами за себя. У Амазон есть крупные жизнеспособные цифровые устройства и медиабизнесы. И как упоминалось во введении, AWS достиг показателя годового дохода в 10 миллиардов долларов быстрее, чем Amazon как интернет-магазин розничной торговли. Запуск этой начальной версии AWS является особенно хорошим примером практического применения некоторых основополагающих принципов и процессов Amazon. Акцент на действиях. Важный принцип лидерства Amazon и AWS У нас определенно была нехватка времени для того, чтобы запустить этот продукт раньше, чем это сделали наши конкуренты. Но акцент на действиях не устраняет необходимости в трудоемких аспектах процесса работы наоборот. Мы не позволяли себе настолько увлечься тем, что могут сделать наши конкуренты, чтобы запускать продукт, не подумав сначала о том, как наши клиенты будут его использовать и извлекать из этого пользу. Другими словами, работа наоборот была тем процессом, который позволил нам реализовать принцип максимальной ориентации на клиента. AWS сегодня стал гораздо больше и значительно отличается от той версии, над которой я работал в начале 2000-х. Благодаря дальновидной работе генерального директора AWS Энди Джесси и его команды. Но именно это делает AWS таким амазонским. То, что начиналось как небольшой эксперимент по отправке XML-данных о товарах нашим аффилиатам, превратилось в одно из основных подразделений бизнеса Amazon, которое в 2019 году принесло доход в размере 35 миллиардов долларов. Признавая потенциал этого маленького семени стать могучим дубом А.В.С., Джефф и другие сотрудники Амазон воплотили амазонские принципы личной ответственности, изобретательности и упрощения, а также широкого кругозора и амбициозности.